Как видите, я этого не делаю. Вон там стоит наша машина. Поезжайте вперед, остановитесь у выезда и ждите, пока мы пристроимся к вам сзади. Будем сопровождать вас до границы округа. Ни сегодня ночью, ни когда-либо позже вы сюда не вернетесь. Ясно? Ответа не последовало. Я захлопнул дверцу за вульфом, сел за руль и завел мотор. «Вы меня поняли?» — не отставал Ноннон. «Да», — сказал Вульф. Ноннон отошел, и мы тронулись. Когда остановились у выезда из владения Питкернов, полицейский, дежуривший там, осветил нас фонарем, но не сказал ни слова. Я обратился к Вульфу. «Давайте я поверну направо и поеду на север, до бростера Здесь всего 15 миль, а там начнется округ Патном». Ведь он сказал, что мы уезжали за пределы округа, но не уточнил, куда именно мы должны ехать. Поворачивайте налево и поедем в Нью-Йорк. Но делайте то, что я говорю. Когда сзади засветили фары полицейской машины, я поехал, как было велено, налево по проселочной дороге. Вначале Бульф сохранял молчание, но через несколько миль он сказал. Не пытайтесь дразнить его. Никуда не сворачивайте, не меняйте резко скорость. Это было бы непростительной глупостью. Человек, который за нами едет, душевно больной. Он не ведает, что творит. От него можно ожидать все, что угодно. Я ничего не ответил, потому что понимал, Нира прав. Часы на приборном щитке показывали без четверти семь. К сожалению, я не мог видеть лицо Вульфа. Если он не сдался, если его ум продолжает напряженно работать, тогда все в порядке. Если он сейчас просто нервничает, потому что терпеть не может ездить на машине, да еще в сумерках, и рисует воображение картины всевозможных несчастьй, это еще куда ни шло. Но если он сдался и окончательно решил возвращаться домой, то было самое время употребить все мое красноречие, только бы переубедить его». Я не знал, что мне делать, потому что не мог видеть его лица в зеркале. Их и никогда я так ясно не сознавал, что завишу от этого толстого, ворчливого человека. Перекресток у Гаторнского кольца мы проехали без остановки, на зеленый свет. Однако несколько минут спустя красный на следующем светофоре зажегся так неожиданно, что я резко затормозил. Машина Нона следовала за нами настолько близко, что я даже испугался, как бы она в нас не врезалась. Когда мы увидели у дороги первую табличку, которая оповещала, что мы въезжаем в город Нью-Йорк, я немного сбавил скорость. Я точно знал, стоит Вульфу. Оказаться дома никакая сила его оттуда не вытащит. Он первым делом пойдет к своим орхидеям, а потом в первый раз за день плотно поест. Ехать до дому нам оставалось всего минут 20 Ситуация казалась мне совсем безнадежной. Тем не менее, я их разбавил скорость и сказал, мы уже проехали Уэст-Честер, и Нонан отстал. Что будем делать теперь? Мы где? В Риверсдейле. И что, уже можно съехать с этой скоростной магистрали? Разумеется, вот руль. Стоит его повернуть и съедем. «Тогда съезжайте и остановитесь у ближайшего телефона». Слова его прозвучали словно музыка в моих ушах. На следующей же развилке я съехал с магистрали и свернул направо. В Ривердейле, признаться, я не ориентировался. Но найти закусочную при дороге не составляет особого труда, и через пару миль мы остановились около одной из них. Я спросил Бульфа, кто будет звонить, он или я. Он велел мне пойти в закусочную и позвонить. Я вопросительно поглядел на него. «Не знаю, Арчи, — сказал он, — видели ли вы когда-нибудь меня, когда я всецело захватен единственной идеей? Разумеется, я, собственно, и не видел вас иным. Вы всегда всецело захватены единственной идеей, идеей покоя и уюта. На этот раз нет, — заверил он, — попробуйте дозвониться до «Соло Панцир». «Скажите ему, пусть немедленно собирается приезжает к нам. Где мы сможем встретиться с ним?»